Явление четвертое. Те же Жадов и Полина. Вышневский. «Ты зачем?» Жадов. «Дядюшка, извините». Полина. «Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, тетенька!» Шепчет Вышневский. «Пришел место просить». Садится подле Вышневской. Вышневский. «Как, неужели?» Смотрит с любопытством на Жадова. Вышневский. «Ты пришел посмеяться над дядей?» Жадов. «Дядюшка, я, быть может, оскорбил вас. Извините меня».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 Слышатся энергетические возгласы против общественного зла. Я говорю, что у нас пробуждается сознание своих недостатков, а в сознании есть надежда на лучшее будущее. Я говорю, что начинает создаваться общественное мнение, что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растет, растет и принесет плоды. Не увидите вы, так мы увидим и возблагодарим Бога. Моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой, я обыкновенный слабый человек. У меня мало воли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 «Проводи меня в кабинет». Уходит с Юсовым.